Глава 14. Настырница. Ненависть бывает разная, но несмотря на это, она всегда в е д е т к одному и тому же ошибки восприятия действительности. м е д в е ж у т и к конечно, милаха, и с этим сложно спорить. Да, пускай пахнет он не розами и лавандой. Да, домой его не пригласить. потому что грязный весь вывозился с этой своей игрой в охотника за сокровищами. Но, глядя в его такую перекошенную, наполовину облезлую морду хищного зверя, в которой светилось слепое обожание, я не могла чувствовать ничего иного, кроме любви к моему новому питомцу. Вот только когда он творил нечто такое, из-за чего мне приходилось густо краснеть, я самую малость была на него зла. Самую-самую малость. И вместе с тем я по-прежнему считала, что от него может быть не только вред, но и польза. Например, с охраной города, которой он вполне успешно занимался, если бы не… А, собственно, зачем же он вскопал половину огорода? Подобным вопросом я задалась впервые, когда прошла мимо очередной рытвины, зигзагом перечертившей улицу, через которую нам пришлось пробираться с немалыми сложностями. «Что это скелету думал сотворить такое?» – задумчиво озвучил мою мысль Алистер. Насколько знаю, нежить не способна на собственное мышление, только в отдельных случаях при исполнении долга. Вот и мне интересно. Поддержала тему я без особого энтузиазма. Ты ему приказала?» Прямо уточнил вторчик, возмущая меня сверх меры. Вот уж чего не ожидала, того не ожидала. «Нет», — твердо ответила и даже немного отвернулась в другую сторону, чтобы показать, что тема мне неинтересна. А он взял и все понял, и заодно извинился. «Прости, не хотел». «Ничего». Я лучезарно ему улыбнулась и бросила взгляд в конец улицы, завидев там чей-то силуэт в плаще. Секунда, и невысокая худенькая личность нырнула за стену здания, скрылась из виду. Странно. Сторожила она, что ли, или... «Поспешим», — призвала я, упорно двигаясь по слякоти в новеньком и уже не столь чистом платье. «Эх, здесь мы можем срезать». предложил в т о р увлекая меня в узенький переулок, проложенный между оградами и торцевыми стенами двухэтажных домиков, серых, неказистых и слегка кривоватых. Но это на мой взгляд. Как обстояло дело в действительности, мог бы с уверенностью ответить какой-нибудь столичный архитектор, например. В общем, я устремилась вслед за провожатым и слегка удивилась прыти, которую продемонстрировал некромант, вроде как лишённый огромного магического резерва. Правда, сейчас, глядя на его магический баланс, Я с удивлением обнаружила, что он успел восстановить немногим больше половины. ы в о взвыл за нашими спинами Жутик. Как оказалось, узенькое расстояние между домами не позволяло ему проследовать за нами, поэтому пришлось приказать ему в очередной раз. «Солнышко, возвращайся в поместье Алистров и подожди меня там, я скоро». А вспомнив недавние погромы, поспешила добавить. «И больше не нужно выкапывать грядки, договорились?» Равк. Скелет медведя согласно зевнул. Показалось ли, но мои последние слова его немного обидели, однако он постарался это скрыть. Или же мне привиделось? А может быть, я себе надумываю? Ну, сейчас не до этого. Обернулась к спине вторчика, маячивший впереди. Для прохода в узком пространстве он отпустил мою руку и вошел в переулок первый. Что радовало, здесь не было грязи в таком количестве, как на улице, потому что мы сейчас вынужденно ступали по бетонным отмосткам одного и второго дома. Но смотреть под ноги всё же приходилось, потому что между двумя дорогами пролегла небольшая узкая щель. Зачем так, не понимаю. Правда, строителям виднее. Мы почти пришли. Алистер перешёл на шёпот. Я тоже шуметь не стала и тихонько подкралась к нему со спины. Взяла вторчика за плечо, чтобы было удобнее выглянуть наружу. Мой провожатый, видимо, испугался, иначе как объяснить лёгкую дрожь под пальцами? Да, точно. Я же собиралась поплотнее заняться душевным здоровьем моего подопечного. Но вначале, конечно, наведу порядок в этом городе, а уж потом меня ничто не будет сдерживать. «Смотри!» — Виндоухарт-младший указал направо, выглядывая наружу. Я прищурилась, глядя на происходящее. Та самая фигура в плаще бежала по улице. «Зачем?» — непонятно. «Но важно не это!» потому что впереди я действительно увидела повозку, возле которой, как и положено, стояли рабочие, выгружали деревянные ящики с провизией. Хм, и что здесь не так? Впереди штаб охотничьей гильдии, а не будка провизора. Сказав это, Алистер вышел из переулка и устремился вперед. «Вы!» — крикнул он, указывая пальцем в сторону воришек. «Вы! Все вы! Что вы делаете?» Завидев хозяина города, работавшие молодцы вначале застыли. но уже секунду спустя они побросали ящики и попытались броситься в рассыпную. «Нет, вот это уже перебор!» «Всем стоять!» — крикнула я вслед за вторчиком. Взгляд мой наверняка полыхнул магией, потому что я воззрилась на жизненные линии всех здесь присутствующих неправильным образом. Злость всколыхнулась внутри меня настоящей волной. А это было плохо. «Нельзя, Мэрил, совсем-совсем нельзя. Ты же д у ш е щ ч и п а т е л ь ты же обещала восстанавливать душевное равновесие. а не лишать жизни и других людей. Силуэт в плаще, ранее спешащий к повозке, кстати, тоже застыл, как и нечистые на руку работяги. Я моргнула несколько раз, возвращая душевное спокойствие, и обратилась к свидетелям моего гнева с просьбой. «Кто-нибудь объяснит, что здесь происходит?» Вроде бы и сказала дружелюбно, вроде бы и кричать перестала, а мужики будто языки проглотили и молча хлопают глазами, поджав губы. «Полегче, Мэрил!» — попросил меня Алистер, когда схватился за сердце. — Даже мне в форме некромантов сложно выдерживать то моральное напряжение, которое создаёт твой убийственный взгляд. «Убийственный — Убийственный? Я удивлённо обернулась к нему теперь уже всем корпусом, а не только лицом. «Разве — Разве? Алистер скорбно сглотнул. Стоящие впереди мужчины облегчённо выдохнули. А скрытая личность в плаще решила обнаружить себя. — Я всё объясню. Голос молодой девушки или женщины Звучал довольно грубо и почти по-мужски. «Приветствую, Виндоухард II!» Низенькая особа сняла капюшон, обнаруживая небрежную прическу на голове, каштановую шапку всклокоченных волос, после чего приязненно улыбнулась моему подопечному. Мне вдруг стало ещё сложнее контролировать свои эмоции, но постаралась виду не подать. Обернулась в её сторону и сделала глубокий вдох-выдох, уравновешивая дыхание. «А ты...» – начала была я разговор – «Мэрил, это управляющая!» Алистер не без изумления представил мне свою знакомую. «Энни Броузи, она дочь, э о п у с т и м это!» Девица вдруг поспешно вскрикнула, привлекая к себе внимание. «Приятно познакомиться, Мэрил, очень о вас наслышана!» Хотя её лицо улыбалось, в душе она по-прежнему досадовала, и я бы даже сказала, злилась, о чём мне с лёгкостью сообщал цвет её ауры. Честно сказать, я не сразу поняла, чего от меня ждут, а продолжала разглядывать ее и мужчин, крадущих п р о в и а н т из повозки. Почему я была в этом уверена? Да по их виноватым лицам и чувствам, которые те безуспешно пытались скрыть. «Что ж...» — я выдохнула в очередной раз. «Давайте пройдем в а ш штаб охотничьей гильдии и разберемся в происходящем». «А с повозкой что?» — растерянно уточнил мужчина, сидящий на козлах. «С повозкой?» Я задумчиво осмотрела наполовину разгруженное средство передвижения и приняла решение. «Оставьте повозку на месте до выяснения причин. И вы тоже, будьте добры, никуда не уходите, потому что, кажется, вы тоже замешаны в чем-то нехорошем, не так ли? Я даже больше скажу. В ваших же интересах пройти с нами внутрь и послушать наш разговор, чтобы можно было оправдаться в случае чего». «Я, э э так и поступлю». Мужчина громко сглотнул, а затем указал на низкорослого пони. «Вот только привяжу его покрепче». «Да, и попоить бы его водой», — попросила я, глядя на измождённое животное. «Вон какую тяжесть этой бедняжки пришлось за собой тащить». Извозчик согласно кивнул и сноровисто спустился на землю, чтобы с завидным рвением приступить к выполнению моей просьбы. «А теперь настало время для вас, джентльмены». Я кивнула в сторону открытых дверей конторы охотничьей гильдии. «Прошу, заходите первые». Что радовало, никто мне не перечил. Понурив головы, работяги и управляющие отправились внутрь помещения. Удивительное послушание. Поэтому душевную силу применять не пришлось. «Я тоже хочу принять участие!» Алистер явно решил составить мне компанию. «Ты не против?» Пожала плечами в ответ. Собственно, он владелец города, и я не видела ни одной причины, чтобы препятствовать его желанию узнать правду. Одно нехорошее чувство корябнуло внутри, когда я посмотрела в спину управляющей, явно замешанной во всей этой грязной истории. Ну, не буду надумывать раньше времени. Подхватила вторчика под локоть и поспешила войти вслед за остальными внутрь очередного несуразного здания, украшенного над входом оленьими рогами. Зря, наверное, я это сделала. Очень зря, потому что увиденный интерьер меня явно не порадовал. Висящие на стенах чучела разных животных бросились в глаза в первую очередь. Пришлось даже моргнуть несколько раз, чтобы снять с себя оцепенение, завладевшее моей душой в одночасье. Ладно, я понимаю, если добывать пропитание, чтобы жить, но вот такое коллекционирование, на мой взгляд, явный перебор. Хм. Я нахмурилась, и это было плохим знаком. А попытка поднять себе настроение принудительным способом через привычные внушения успехом не увенчалась. Оставалось только одно – переключить фокус внимания, чтобы хоть немного снять душевное напряжение. Так. Я осмотрела большое, сплошь деревянное, высокое помещение с балюстрадой, к о т о р о й вела боковая лестница справа, поджала губы. Камин был не зажжён, но, несмотря на это, здесь оказалось довольно тепло. Нет, я бы даже сказала – душно. А ещё внутри витали удушливые ароматы специй, чуялся запах копчёностей, а на краю ощущений слышалось тонкое солёное зловоние. «Откройте окна! Здесь нужно проветрить!» Приказала я без тени прежней дружелюбности. Трое сидящих на скамьях подскочили и ринулись открывать ставни окон, расположенных по обе стороны от камина. А это были фасадная и задняя стороны здания. Остальные работники сейчас сидели на скамьях, выстроенных неровными рядами, начиная от центра, и сутулили плечи. Алистер оставил меня и прошел к горочке провизии, наваленной у стены рядом с дверью, не совсем аккуратным образом. Так вот почему в таверне и бакалеи почти никогда не бывает еды. Пробормотал он, подбоченившись. А я-то думал, это купец меня обманывает. Мы... – взрослый мужчина средних лет в сером замызганном шерстяном костюме попытался оправдаться. Я расскажу! – опередила его Энни. К тому моменту троица активистов наконец справилась с задачей, и свежий воздух хлынул внутрь освежающим потоком. Большой сквозняк всколыхнул волосы на головах присутствующих, а я поспешила заправить челку за ушко, чтобы не м е ш а л а в а м лучше присесть», — предложила мне Броузи, указывая на пустующее место рядом с собой. «Хм, очень соблазнительное предложение, потому что личный контакт только еще больше усиливает мои навыки д у ш е щ и п а т е л ь с т в а и вблизи я смогу лучше ее рассмотреть, а значит, смогу уловить любые колебания эмоций рассказчицы. Решено». Я прошла в центр комнаты и присела на деревянную лавку подлеуправляющей. С виду взрослый, но это только на первый взгляд. а ч е г о т о мне показалось, что я все-таки старше ее, хотя бы на год. Итак, я подтолкнула девушку продолжить свою мысль. «Для ответа на вопрос мне придется начать издалека». Энни кивнула себе за спину. Решила ее подбодрить. «А мы никуда и не спешим. Я в любом случае хотела побольше разузнать о ситуации, поэтому рассказывайте все, что знаете. Но главное, не врите. Ложь я почувствую с легкостью». На долю секунды в глазах управляющей промелькнуло удивление. Но вот она быстро справилась с собой, набрала побольше воздуха в грудь и, наконец, начала рассказ. — Алоис Виндоухарт! — это мой дед, — не кстати пояснил Алистер. — При чем здесь он? — Харт! — выдохнула я недовольно. — Присядь и послушай. Да, я, конечно, немного перегнула палку, указывая хозяину города, но настроение у меня не располагало к сюсюканям с неуравновешенным подростком. Вот и вторчик, видимо, понял это, потому что возражать не стал. Быстро пересёк разделяющее нас расстояние и плюхнулся рядом. Близко. А заодно схватил под левый локоть и шепнул на ухо. «Как прикажешь». Дрожь пробежала по телу. Мне вдруг стало щекотно из-за его беспардонной выходки. Передёрнула плечами и повернула голову к э н н и «Мы вас слушаем». «Так вот», — начала девушка, а в глазах её застыло злое выражение. «Да». «Ну, бывает. Наверное, я своим появлением спутала ей все планы, и это многое о б ъ я с н я л о Управляющая продолжала. А Лоис Виндоухарт выкупил эту землю на деньги, пожалованные королем Китвулда еще до его смещения. «Это был заем под будущую лесную артель и для развития этих мест. Как вам, наверное, уже известно, рядом через мост располагается винт, в котором живут семьи рудокопов». «Да, известно», — я согласно кивнула. А Лаис сманил некоторых из них, предлагая переехать сюда, что он только не делал, и обещал собственные дома и благополучие, и разглагольствовал о перспективах лесозаготовки, и даже грозил больше не пропускать работников и их семьи через мост, который он столь бесцеремонным образом прибрал к рукам. Э, — э н и возмутился Алистер. — Я говорю правду, а л или тебе есть что возразить? — осадила его управляющая. Неудивительно, что Фтор промолчал. «Да-да, продолжайте», – подтолкнула ее я. А заодно нашла руку подопечного и легонько сжала, демонстрируя поддержку. Рассказ рассказом, а факты – это нечто иное, не поддающееся эмоциональному влиянию. Поэтому я не спешила делать выводы из услышанного. В итоге а л о и с все-таки смог найти и п р и в е с т и сюда десяток рабочих мастеров с семьями и первым делом построил водяную мельницу прямо у моста. «Еще несколько месяцев спустя в и н д о у х а р т я говорю о поселении, пополнился не только временными палатками, но и первыми домами. Королевские деньги творили чудеса. За одной улицей последовала вторая, третья. А едва появились и п о д р о м ы т а в е р н а люди из в и н д а и близлежащих районов сами потянулись сюда, на заработки». Алистер недовольно кивнул, подтверждая слова девушки. «Но и без его помощи я могла бы с уверенностью констатировать, что она мне не врала». А это, в свою очередь, лишь означало, что Энни была полностью уверена в сказанном. «Допустим», — согласилась я. Поначалу город жил и развивался благодаря стараниям приезжих рабочих. Однако Алоис в и н д о у х а р д был очень жаден. Он стремился поскорее выплатить королевский заем. Опустим тот факт, что последнего короля сместили, и ему на смену пришел магический совет. Я в очередной раз кивнула. Эту часть истории Китволда успела изучить, отправляясь в путь-дорогу. Желая заработать еще больше, чем уже имел от ренты и прочего, дед Алистера открыл пивоварню и повысил налог на вывозимое сырье. Он отчаянно боялся конкурентов и все больше и больше порабощал городских жителей долгами и залогами имущества. Дошло до того, что люди начали сбегать. Молодежь стала уезжать в другие города на заработки, часть мастеров вернулась обратно в винт. в т о р сжал мою руку, из-за чего я была вынуждена к нему обернуться, чтобы услышать тихое е В шестьдесят два года мой дед скончался при невыясненных обстоятельствах. Да, к тому моменту у него уже был взрослый сын, который перехватил управление городом. Броузи вновь взяла слово. А заодно в этот же год родился ты, Алистер Виндоухард II. Так и есть. Я повернулась к управляющей и снова заметила ее странный взгляд, с которым она смотрела на моего подопечного. Вдруг странная мысль осенила своей логичностью. Иначе откуда такая осведомлённость о родословной и иных сведениях, касаемых семьи Виндоухардов, не так ли? «Так вы родственники!» «Не совсем», – буркнула Листер на опережение. «Она д о ч ь л ю б о в н и ц ы моего отца». После его слов я ещё внимательнее понаблюдала за игрой эмоций на лице и ауре девушки. п о с л е д н я я п е р е л и в а л а с ь как праздничное дерево. И кого же это мне напоминало? «Ах да, в т о р а «Вы дружили?» Я задала очередной вопрос, просто так, по привычке. «Нет, в т о р Да, э н и Хм, а это интересно. Подумаешь, вместе катались на качелях на заднем дворе. Да, а еще ты мне плакался, что мама тебя не любит. То есть я правильно понимаю, Алистер Виндоухарт первый – это отец э н и А вот теперь оба выкрикнули в один голос. «Нет!» «Значит, ваша мама?» Я кивнула управляющей. вступила в незаконную связь с отцом Виндоухарда-младшего уже после того, как родила вас. Мне тогда было семь лет. Я нахмурилась, припоминая еще некоторые события, а именно рассказ Фтора о том, что его мама не любила и называла чудовищем. А напомните мне, пожалуйста, такую вещь. Когда именно матушка Алла уехала в Ирвинтвет? Густая краска стыда отразилась на лице Энни. Она явно решила не отвечать. Повисла пауза. Долгая-долгая пауза, но вот скрипнула дверца, и я все-таки услышала ответ. «Дай бог памяти!» – в охотничью гильдию вошел извозчик. «Это случилось через два года после того, как наш старый хозяин завел себе любовницу. Поэтому мы все и поняли, с чем оно связано». «Так-так, а это интересно». Я признательно кивнула новому источнику информации и указала себе за спину. Присаживайтесь, уважаемый, я вас тоже выслушаю, когда придёт время». Коренастый низкий мужчина в белой рубашке, застиранной до бежевого оттенка и чёрных брюках на лямках, латанных в нескольких местах, снял шляпу. Тем самым он обнаружил лёгкую п р о с е т ь в чёрных кучерявых сальных волосах. Заметив мой интерес, извозчик улыбнулся и сделал, как я велела, прошёл вперёд, нещадно скрипя половицами пола. «Но мы, я так понимаю, не об этом сейчас», Я вернула разговор к изначальной теме. «Мне кажется, мы здесь собрались, чтобы выяснить причину столь неподобающего поведения сразу многих жителей Виндухарда, не так ли? Поговорить о сегодняшних событиях». «А я о чем?» – управляющая ответила вопросом на вопрос. Отец Алистера не был столь же жаден, как дед. Однако ситуацию с налогами исправлять не стал. Он упрямо считал, что город может и должен развиваться. Он считал, что всему Виндоухарду не хватает лишь новых идей, свежих взглядов на жизнь и, собственно, людей. Новых людей. По этой причине он стал разъезжать по всем двенадцати королевствам и с завидным упорством убеждал каждого встречного приехать сюда на заработки. «Вот только Китволд – королевство, в котором часты набеги демонов и прочие нежити». Вторчик решил в очередной раз оправдаться. «Поэтому сюда мало кто соглашался ехать». «Было бы дело только в этом». Энни недовольно вздохнула. «Неподъемные налоги – вот причина запустения этого города. Где это видано, чтобы лесоповальщикам и дровосекам нужно было платить сбор за каждое дерево, добытое в лесах близлежащих территорий, а те якобы по документам принадлежат твоему семейству?» «У меня есть все бумаги!» – вскликнул Алистер. После этих слов я заметила возросшее напряжение, которое и до того витало в воздухе. «Дальше больше!» – ехидно добавила Энни. Таверна, харчевня и постоялый двор принадлежат Виндоухардам. Лесопилка тоже, конюшня и подром. А значит, заработки от скачек также пополняют казну этой семьи. Бакалея и та п о д в л а с т н о владельцу города, то бишь тебе, а л И что с того? А то, что жителям Виндоухарда нечего есть, они по уши в долгах перед твоей семьей. И чтобы выпить пинту пива, им приходится выпрашивать разрешение у Морриса записать в долг. А ещё на основном тракте появились банды разбойников, которые поселились в лесу и грабят наших жителей. Последний раз даже в таверне погром учинили. Поэтому лесопилка замолчала. Работники перестали выходить на работу, чтобы и далее не нести убытки. И снова в помещении воцарилась тишина, не считая сквозняка, который заставлял деревянные оконные ставни, то и дело стучать о стену, легонько покачиваясь на петлях. «Хм...» – протянула я, поджав губы. я так понимаю Эти чучела сами прибыли сюда и залезли на стены. Я демонстративно оглядела помещение и в очередной раз неприятно поёжилась. «Не поняла?» «У вас в городе есть охотничья гильдия, которая точно не бездействует», – разжевала я свою мысль. «Большие налоги – это проблема, но не оправдание, чтобы нарушать закон. Кто мешал городским набрать побольше пушнины, шкур и съездить в другой город, договориться с купцами привозить вам товары?» «Ответ прост. Никто». Позади раздалось недовольное сопение, и поэтому п о с п е ш и л а успокоить. «Я не оправдываю ни о д н о й из сторон. Ошибки совершили все. Но в вашем случае ошибка нарушает законы королевства, а в случае семьи Виндохардов ошибка нарушает законы совести. Что из этого влечет за собой более тяжелые последствия, сразу не скажу. Но на первый взгляд, как я уже сказала, виноваты обе стороны». Энни обиженно поджала губы, что не укрылась от моего внимательного взгляда. «Я так понимаю, вы управляющая?» – кивнула девушке, натягивая на лицо приязненную улыбку. «Правда, из вашего рассказа мне не совсем понятно, чем же вы управляете». Броузи прямо задохнулась от возмущения. «Но как же?» – она подскочила на ноги. «Я? Я?» – озираясь по сторонам, она попыталась найти помощи у работяг. «Вы?» «Я заправляла здесь всем, пока Алла не б ы л а пока Виндоухард старший болел, да я... Смею напомнить, Алистер Первый умер, не так ли? А судя по тому, что вы рассказали, умер в возрасте 38 лет, ну или чуть старше. Энни открыла и закрыла рот. А я вам напомню, что человек, который управляет другими людьми, в первую очередь должен начать с себя. Но н е ваше поведение, ни внешность не говорят н и об успехах, увы. И я прошу на это не обижаться, потому что в первый день, когда я прибыла, т о застала такую картину. Я тоже встала на ноги и продолжила свою мысль, наверное, чуть менее дружелюбно, чем мне бы хотелось. Я застала девушку-подавальщицу в разорванном платье, зареванную на столе в окружении разбойников. Или же это были горожане? Э-э, наверное, все же разбойники. Допустим. И о чем подобное может говорить? Я решила навести Энни на мысль. «О чём — О чем? — послышался вопрос за моей спиной. «Об отсутствии в городе сил правопорядка!» Я сморщилась в очередной раз, припоминая сцену встречи с в о р т о н о м по прибытии в поместье Алистера. «Да и в целом, об отсутствии порядка как такового!» «Зато ты притащила за собой демонов!» выкрикнула Броузи. «Допустим, это актеры театра нежити, которые не обижают людей, а наоборот, ставят своей целью развлекать публику представлениями». Пожала плечами в ответ. «Мол, не вижу здесь никакой проблемы». Но мы сейчас не о них. Мое непростое настроение и без того сниженное испытанием грязью, злыми гримасами девушки и новостями о жадности виндоухардов сейчас р е ш и л о упасть еще ниже. Я надеюсь, мне не придется применять дополнительных усилий, чтобы сместить вас с должности, Энни Броузи. Наконец, сказав это, я выдохнула, ощущая просто жутчайшее облегчение. Вот то, что я хотела сделать, едва ее увидела. Иначе даже быть не может. «Ведь управляющая вместо своих прямых обязанностей занималась откровенным воровством». «Но как же еда и забастовка?» – уточнил у меня извозчик, самый разговорчивый из всех здесь присутствующих, как оказалось. «Люди голодают, не работают. Откуда им взять средства на пропитание?» «Я так понимаю, вы использовали именно этот аргумент в качестве оправдания нехороших поступков? Мне пришлось к нему обернуться, чтобы смерить долгим, немигающим взглядом». Добродушный, прямой, простой – вот какими словами его можно с лёгкостью описать. Поэтому злиться на него было бы трудной задачей, но я и не собиралась. Первонаперво я займусь вопросом пропитания города, а для этого мне нужно, чтобы все вы в качестве исправительной работы заново загрузили телегу украденной едой и отвезли провизию в положенное место. Затем я решу вопрос с а м н и с т и и долгов и налогами. На этот раз тяжёлого взгляда удостоился сам Алистер. «Только мне нужно будет встретиться с Роуби м о р и з о м Владелец города поморщился, но кивнул. «А вы, Энни, не держите на меня зла, ведь это чувство ранит тело и душу изнутри. Не раньте себя и поскорее смиритесь с мыслью, что вам придется искать другую работу. Но в свое оправдание скажу. У меня просто грандиозные планы на ваш город. Помимо лесной артели, я думаю открыть здесь медоварню и даже посадить карамельные сады». ы о, -о, -о. послышалось с разных сторон. Но как же саженцы этих деревьев стоят баснословных денег. Я уж как-нибудь с этим разберусь. А театр нежити временно мои подручные, которые вызвались на подмогу, как и ведьмы, которые переехали сюда из Винда. Поэтому лечебные настои тоже скоро могут поступить в продажу. Немного помолчав, я зачем-то добавила: "Наверное, я у них уточню, захотят ли они продавать настои, но думаю, согласия будет несложно получить". После моих слов мужчины вскочили на ноги, чем немного напугали. «Мы тогда это... приступим?» – спросил меня один из близко стоящих. «Вы только того. Обещайте нас покормить обедом там, ну, или хотя бы ужином?» – промямлил другой. «Да, да!» – послышалось с разных сторон. «И семьи наши!» – робко добавил мужчина сбоку справа. «У меня ребенку пять годиков, дочка!» Выдержав недолгую паузу, я, конечно же, согласилась. Хотя собиралась делать это изначально, как только услышала о долгах и голоде. Посмотрела на Энни и заметила ее стиснутые кулаки. Видимо, она решила пойти по пути ненависти. Но и я тоже хороша. Унизила ее. Запоздалое осознание пришло ко мне, когда увидела, как она выскочила наружу, не прощаясь. На обед приходите в местную таверну, а я попробую найти повара, чтобы приготовить еды на всех работников города и их семьи. «Однако и вы мне пообещаете закончить забастовкой, иначе без работы, без сырья, которое в дальнейшем можно будет обменять у купцов на продовольствие, точно придется голодать всему городу». Многочисленные кивки были мне ответом. «Тогда прошу, приступайте». Я указала ладонью на гору еды. Копченые о к а р а к а мешки с зерном, ящики с овощами, металлические коробочки со специями и прочим. «А вы?» – я нашла взглядом извозчика. «Останьтесь». Хочу узнать, откуда привезен товар и на каких условиях, если вам вдруг это известно. Алистер, ты тоже. На том разговоры кончились, и все приступили к выполнению моих приказов. Что ж, отлично. Начало положено. Главное – сдержать обещание. Иначе не видать мне ни авторитета, ни послушания в будущем.